на обратном пути. Мы с Маргарет долго и молча возвращались в смертидею. Я не предложил ей помочь нести корзину. Корзина была тяжелой, Маргарет вспотела, и нам несколько раз приходилось останавливаться, чтобы она могла отдохнуть. Мы сидели на мосту. Этот мост был сделан из камней, собранных далеко и сложенных по правилам этого далеко. «Что случилось?» — спросила Маргарет. «Что я не так сделала?» «Ничего не случилось, ты ничего не сделала. Тогда за что ты на меня злишься? Я на тебя не злюсь. Злишься, я же вижу. Нет».